Глава 23 Дверь была заперта. Дин молодец, не забыл. Я постучал. Прежде чем открыть, он посмотрел в глазок, убедился, что за моей спиной нет никаких подозрительных личностей и принялся греметь задвижками и засовами. Наконец дверь распахнулась. «Как я рад, что вы вернулись, мистер Гарретт!» Похоже, он и впрямь обрадовался. Я переступил порог, повернулся, чтобы закрыть дверь. «Проквятие! Опять?» Прихожую теперь украшала две статуи. Вторая, когда имела возможность передвигаться самостоятельно, именовалась Коордером. Дин. Однако старинный Дин уже успел скрыться в кухне и не высовывал оттуда носа. Правда, до меня донёсся обрывок фразы, которую я, впрочем, не разобрал. «Что дела, швах?» — осведомился я у куртера «Бедный заел. Начал промышлять воровством?» Забавно, но он не ответил. «Ну и ладно. Главное, что слышит». Кстати, глядя на него, можно было увидеть чуть ли не воочию, какие у приспешника Домина Даун черные мысли. Вы с Бруно неплохо смотритесь. Между прочим, ему давно хотелось поплакать кого-нибудь в жилетку. Ладно, пускай стоят. Что теперь? Заглянуть к покойнику и признаться, что я не сумел заманить младшего в его логово? Или отловить Дина и выспросить про Коуртера? Я остановился на последнем, благо один был под рукой. Подойдя к кухонной двери, я услышал. «Успокойтесь, успокойтесь». Мистер Гаррет вернулся, он обо всём позаботится. «Естественно, позаботится. Но сначала надо выяснить, кому это обещают». Дин обнимал за плечи Амбер, которая вся дрожала и выглядела сейчас этакой до смерти перепуганной десятилетней девочкой. По её щекам струились слёзы. По всей видимости, что-то потрясло девушку до глубины души. И старина Дин, тот самый Дин, который совсем недавно не мог на неё смотреть, Утешал бедняжку, изредка похлопывая пониже спины. «Итак», — произнес я, делая шаг к колодцу, — «может, кто-нибудь объяснит, что происходит в этом доме?» Амбер зарычала, вырвалась из объятия Дины и прильнула ко мне, обильно оросив мою грудь слезами. Так сказать, вместо пива. У Дина хватило вежливости притвориться смущенным. Я позволил Амбер выплакаться. Когда женщина плачет, ее стоит не останавливать. Либо она выплеснет всё сразу, либо станет выдавать маленькими порциями, причём в самый неподходящий момент. Тем временем Дин наполнил мою кружку. Когда Амби успокоилась настолько, что перешла от слёз к тихим вслипываниям, я усадил её в кресло и велел Дину достать Бренди, которое мы держали для особых случаев. Сам сел напротив, на расстоянии вытянутой руки, и поднёс губам кружку, которую одним глотком сушил наполовину. «Порядок?» — спросил я чуть погодя. Амбер глотнула бренди и кивнула. — Да, извини, я просто не выдержала. Сначала Домина поругалась с моим отцом, и все разбежали, чтобы не попасть им под горячую руку. Потом я узнала про Карла. Потом, когда мне удалось выбраться из дворца, меня остановил на улице Ковартер, я отказалась возвращаться. Он разъярился настолько, что готов был, по-моему, убить меня. Я испугалась и просила сбежать. Если весь мир сошёл с ума, неужели я не могу побыть хоть чуть-чуть сумасшедшей? Она говорила, не умолкая. Слова цеплялись друг за дружку, толкались и пихались. Так им не терпелось выбраться наружу. Минуточку. Я сказал, замолчи. Молодец. Теперь сделай глубокий вдох. Медленно досчитай до десяти. Досчитала? Расскажи всё по порядку, чтобы я понял, о чём речь. Дин забрал у меня опустевшую кружку и произнёс. «Прошу прощения, мистер Гаррет, она забыла сказать самое главное. Умер её брат». Я ошеломлённо возрелся на девушку. и кивнула и вновь задрожала всем телом. «Как?» «Утверждают, что он покончил с собой». Новость застала меня врасплох. Я не знал, что сказать». Прежде чем мне удалось собраться с мыслями, я услышал голос покойника, который впервые за время нашего знакомства с ним проявил инициативу. «Приведи их ко мне, Гарит». Дин тоже услышал эти слова и повернулся ко мне, ожидая распоряжений. «Думаю, надо уважить, старичка. Пойдем, Абер. Мой помощник хочет с тобой поговорить». «А это обязательно?» «Да, если хочешь получить свои двести тысяч марок». «Не знаю, хочу ли их получить». Конечно, хочу. А ещё сильнее мне хочется навсегда утрать из дворца. Я больше не могу там находиться. Пошли, не волнуйся. Покойник не трогает тех, кто не замышляет дурного. Я совсем забыл о том, что в комнате два тропа.